Глава девятая «Полковник Лыков, господин Абросимов Антон Александрович?» — спросил сотрудник имперского СБ, усаживаясь в машину напротив меня. «Он самый», — коротко отвечаю я. «У меня особое распоряжение насчет вас, а именно обеспечить вашу личную безопасность. Меня направили из канцелярии Его Величества, так как у вас на днях запланирована встреча с государем-императором». «До этого момента моя группа будет помогать обеспечивать вашу безопасность, поэтому можете отпустить наемников, они в ближайшее время не понадобятся». «Это не наемники, а моя гвардия. Процедура должна была состояться сегодня к вечеру, когда я доберусь до офиса своего представительства. Поэтому эти люди продолжат обеспечивать мою безопасность, и если вам так хочется помочь, то придется согласовывать свои действия с ними». «Вы, наверное, не понимаете моих обязанностей. У меня очень широкие полномочия, и в рамках поставленной задачи я могу вас задержать до момента вашей встречи», произнес неожиданный собеседник. «Это вы не до конца понимаете, с кем имеете дело. Если это арест, то предоставьте необходимые документы. Если у вас их нет, то выйдите вон из машины», неожиданно вспылив, ответил я. У меня есть возможность задержать вас до выяснения всех особенностей, произошедшего на этой трассе в рамках расследования произошедшего. В таком случае, вам необходимо уведомить мое посольство о процедуре задержания и предоставить необходимые документы согласно межправительственному соглашению между Королевством Кореи и Российской империей. Если вы не знали, то я гражданин Кореи, проживаю именно там», — ответил я и обратился к девушкам. Звоните нашему юристу и в канцелярию императора выясняйте, что это за попытка ареста гражданина другого государства. Постойте, давайте не будем ссориться, я же действую в ваших интересах. Полковник, мне не нужна ваша защита, во всяком случае в таком виде, в котором пытаетесь представить. Да, и дайте мне минуту, я сейчас позвоню вашему сотруднику, уточню ваши полномочия. Сказал я, решив набрать другого полковника. Достав артефакт связи, который позволяет звонить не только по городу, но и на очень большие расстояния, я набрал полковника Медова «Слушаю!» «Полковник, это обросим у Антон! Тут у меня возникло недопонимание с одним из сотрудников вашего ведомства, который хочет произвести мое задержание в нарушении всех международных норм!» Сказал я, дожидаясь ответа собеседника «Кто такой?» «Полковник из Былыков. Я сейчас ехал из подмосковного аэропорта, и на меня была совершена попытка нападения. Все обошлось, с нашей стороны никто не пострадал. Но вот заявился полковник и собирается меня задержать, якобы до выяснения всех обстоятельств. При этом настаивает на том, чтобы я отослал личную гвардию и доверил свою охрану ему». «Дайте телефон ему», — попросил Медов, что я сразу и сделал. «Слушай, — недовольно произносит Лыков. «Да», — отвечает он на какой-то вопрос. «Нет, ну вы не понимаете. А, э, понял. А, буду ждать». Я спокойно наблюдаю, как мгновенно вспотел сидящий рядом со мной полковник. Его взгляд стал вилять по салону машины, ни на чем не задерживаясь, что говорило о явном беспокойстве. Через минуту звонит телефон полковника. «Слушаю. Так точно. Есть». Отвечает полковник и, не прощаясь, пули выскакивает из машины. После этого звонит мой телефон. Алло. «Прошу извинения за действия моих коллег. Данный инцидент будет расследован, и все виновные и наказаны, включая заказчика этого мероприятия. Пока не могу сказать, кто организовал попытку давления на вас, но мы в этом обязательно разберемся и уведомим вас о его результатах. Дождитесь подъезда другой группы, они назовут вам мою фамилию и проводят вас до вашего офиса». «Как я понимаю, вы взяли с собой те самые артефакты?» — спросил полковник Медов. «Конечно, я не мог являться с пустыми руками, поэтому взял их с собой». «Не обдумано с вашей стороны. У нас уже были попытки похищения, включая вооруженные нападения прямо в центре столицы. Кто-то смог получить информацию, где мы их берем, и решили заполучить с другим путем напрямую через вас. Прошу уделить их охране особое внимание». Я смогу встретиться с вами сегодня поздно вечером или завтра с утра. И будет лучше для всех, если вы передадите их мне по акту, тем самым сняв с себя лишнюю угрозу нападения. Вы просто не представляете до конца их ценность для тех, кто устраивает определенные диверсии по всей территории страны. Уверен, тут замешаны предатели очень высокого положения, поэтому вам есть чего опасаться. Хорошо, я постараюсь быть осторожным. А сколько с вами всего данных артефактов? 30 штук. «Вот ч... «Ждите, направлю к вам еще один отряд. Могли бы и предупредить, меня же погон лишат, случись что-то с таким грузом, хотя могут даже и головы!» Ругнувшись, произнес полковник, отключив связь. «Да, похоже, я не принял во внимание, что за антипортальными артефактами может идти такая охота. Странно, почему еще в Корее на меня не напали, или это кто-то из местных смог организовать нападение». Если так, то пребывание в Российской империи будет... далеко не простым. Через 20 минут прибыл первый отряд в сотню сотрудников ОСБ на броневиках и в сопровождении небольшого дирижабля для прикрытия с воздуха. Затем прибыл еще один отряд в полсотни бойцов какого-то спецподразделения. И в этот же момент снова раздался звонок полковника. «Барон, прошу прощения за беспокойство, но я вынужден был связаться с руководством и сообщить о наличии у вас особого груза. Мне приказано забрать его у вас, чтобы не возникло вопросов. Передачу предлагают провести в центральном хранилище, куда пропустят вас с двумя сопровождающими и грузом. Оно находится рядом с Кремлем. До этого места вас будут сопровождать выделенные ваши ваше распоряжение люди. На территории уже можно не опасаться, там хранятся вещи не менее ценные, чем ваши артефакты». «Хорошо, я согласен. Честно сказать, не думал, что из-за этого будет такой ажиотаж. Прошу меня простить за несогласованность действий. Хотел сделать приятный сюрприз перед переговорами, а вышло... вон оно как!» «Сюрприз у вас точно удался. Завтра о вас будет говорить вся Москва, что вот такое везли в своем лимузине через всю столицу. У вас ведь там особые щиты на машинах?» «Да, собственного изготовления, не чета ширпотребу, продаваемому на рынке». Тогда так и поступим. Если что, я на связи, сразу набирайте меня. Но уверен такого хода с нашей стороны никто не ожидает. Только прошу вас сдать все артефакты, не оставляя у себя, вам же будет спокойней. Оплату получите там же на свой расчетный счет, произнес полковник, отключая телефон. Неудобненько вышло. Вот как теперь сказать, что со мной не 30, а 60 штук, но придется это сделать. «Оставлять их у себя действительно опасно, хотя и хотел их использовать во время переговоров как дополнительный аргумент. Дальше мое участие не требовалось». Ярый нормально контактировал с прибывшими подразделениями, быстро согласовав все нюансы, и наш кортеж продолжил движение большой колонной. «Когда въехали в город, я понял, что для нашего проезда перекрыли все прилегающие к маршруту улицы, часть машин стояла на обочине, включая и те, что с гербами». Похоже, я недооценил важность артефактов для империи, раз меня сопровождают как императора, задействовав какой-то специальный протокол безопасности. Многие с удивлением смотрели на вооруженное сопровождение трех лимузинов с моими гербами на дверях машин. Похоже, уже сегодня вся Москва только и будет обсуждать это событие, если, конечно, я правильно все понимаю в местной специфике». Мои управляющие молча сидели рядом со мной, стараясь не привлекать лишнего внимания, а напротив сидел Ярый, который активно переговаривался по артефакту, корректируя различные моменты и согласовывая действия с руководителями двух отрядов сопровождения. «Я тоже сидел не просто так», а, достав связку артефактов, перебирал их в руках. На случай внезапной атаки девушкам выделил по дополнительному артефакту защиту, решив, что лишним они точно не будут». Вся обстановка не способствовала разговору, да и я действительно опасался нападения. Наша процессия зарулила к Кремлю, проехав сквозь стену с активными артефактами. Сразу после этого машины сопровождения остановились на площадке, а из них выбрались солдаты, увешанные артефактами в специальной броне, скрывающей их полностью». Они окружили нашу машину, и мы в таком сопровождении доехали до следующих ворот. Дальше нас пропустили только одних, не проверив даже машину, что было необычно для заведений подобного уровня. Проехав через следующие ворота, укрепленные еще большим количеством артефактов, въехали внутрь небольшого здания в небольшой зал, выложенный камнем, после чего ворота за нами закрылись, а пол сдрогнул и стал опускаться вниз. Как оказалось, это была лифтовая шахта, которая вела глубоко вниз. Спуск продолжался почти минуту, а когда закончился, нас встретили солдаты в таком же облачении, что и наверху. Знаками показали, куда нам двигаться по широкому коридору. Проехав метров восемьсот, попали в большой зал, где располагались большие сейфовые двери, и нас встречала группа людей в форме СБ только тёмно-синего цвета. И один человек в дорогом костюме с цветком в петлице, что было довольно неуместно для этого места. Если я правильно понимаю, то это и есть сотрудники Центрального имперского хранилища. Первым выбрался ярые два моих телохранителя. Осмотрев всех присутствующих с помощью артефактных очков моего производства, он дал знак, что можно выходить. Девушкам я дал знак оставаться внутри. «Барон, с успешным прибытием! Рад, что обошлось без эксцессов! Мы готовы принять ваш груз!» — сказал невысокий мужчина, залысенный на голове и очень цепкими глазами. — Представьтесь, пожалуйста, — попросил я. — Прошу меня простить, директор Центрального хранилища Исаак Львович. — Антон Абросимов, — сказал я, протягивая руку. Этот жест не получил распространения в этом мире, но допускался в общении между аристократами. Посмотрев на протянутую руку, он осторожно пожал мою ладонь. Развернувшись, подошел к машине и, открыв багажник, вытащил объемный рюкзак, в котором лежали артефакты, после чего поставил на небольшой стол стоявшую у стены, явно привезенный сюда для этого. «И это вывезли в обычном рюкзаке даже без специальных артефактных упаковок?» — удивился Исаак Львович. Я молча пожал плечами и, перевернув его, просто высыпал артефакты на стол, отчего они рассыпались по его поверхности, а один даже упал на пол. Также молча поднял его, обтер штанину и кинул в кучу. Я не переживал, что могу их повредить, так как догадывался, что их применять будут в боевых условиях, ведь многие порталы выпускают из себя магических зверей, поэтому укрепил их максимально. От вида такого пренебрежительного отношения к таким артефактам, директор схватился за сердце и, пытаясь что-то сказать, молча глотал воздух, открывая и закрывая рот. «Не переживайте, второй класс прочности, ими можно даже гвозди забивать», — сказал я, и, взяв один из лежащих на столе артефактов, постучал им о край стола, чем вызвал еще одну бурю непередаваемых эмоций на лице директора. «Молодой человек, пожалейте мои седины, вы не представляете заявленную стоимость, по которой они проходят по балансу. Да если хоть один из этих артефактов сломается или исчезнет, меня лишат головы в буквальном смысле этого слова». «Вы не представляете, откуда меня выдернули, чтобы я лично принял этот груз?» «И откуда, если не секрет?» «Ох, со свадьбы моей старшей дочери!» «Хорошо, что основная церемония уже прошла. Вы не представляете, насколько это важное событие не только для меня, но и для всей моей семьи!» «Ну да ладно, давайте приступим. Как я вижу, тут явно больше заявленных артефактов, чем мне сообщили изначально». Да, вместо 30, их тут 60 штук. Прошу прощения, мне нужно немедленно сообщить об этом в смежной структуре, извинился он, доставая артефакт связи, при этом активировал защиту от прослушивания. Разговор долго не продлился, а после него один из присутствовавших сотрудников быстро пересчитал артефакты, упаковав их в отдельные боксы, которые распределили по трем большим чемоданам с очень мощной магической защитой. Чего только стоит магический накопитель, сотни раз мощнее стандартных, магические печати, которые активировал лично директор специальным амулетным ключом, висевшим у него на шее. После этого мне предоставили акт приемки на специальной гербовой бумаге, имевшей несколько степеней защиты и покрытой мельчайшим порошком из магических кристаллов. При этом акт состоял из двух частей, составлявших единое целое и после разделения с активировавшимися печатями. «Теперь такой документ невозможно подделать», и магические чернила выгравировали на его поверхности написанные нами цифры. Когда специально артефактные чемоданы переместили в хранилище, директор вытер испарину на лбу и сам уже протянул мне руку. «Поздравляю вас с успешным завершением передачи столь ценных артефактов», произнес он. Я пожал его руку и ответил. «Надеюсь, это наша не последняя встреча». «Постарайтесь в следующий раз предупреждать заранее, а то мне неудобно перед высокими гостями, ведь объяснить, что произошло, я не могу. Государственная тайна. Хотя, уверен, и так все свяжут ваш проезд через всю столицу в сопровождении огромного кортежа и мое исчезновение со свадьбы». «Хорошо, постараюсь, но не обещаю. Безопаснее для нас всех именно такой формат неожиданной встречи», сказал я, убирая документ во внутренний карман и садясь в машину. Назад нас выпускали уже не так быстро, как мы заехали сюда. В этот раз нашу машину досматривали очень тщательно, и на выезде со второго пропускного пункта возникли вопросы, почему у нас не задекларированы многие вещи, которые положено вносить в специальный список при въезде в хранилище. Поэтому пришлось опять набирать полковника Медова и просить разрулить эту ситуацию. Пока утрясут все бюрократические нюансы, прождали 20 минут, после чего покинули территорию Кремля, выехав обратно в город и сразу попали в пробку. Перекрытие дорог сразу сказалось на всем движении столицы, и до моего офиса ехали полтора часа, собрав все пробки, которые только можно, а ведь нас еще сопровождали машинохранения. Хорошо, что полицейские нас не тормозили, ведь въезд к самому Кремлю на определенное расстояние бронированным машинам и вооруженным отрядам строго запрещался. Ну и помогать нам они не собирались. Поэтому, проезжая перекрестки, приходилось останавливаться и дожидаться отставшего сопровождения. В офисе выгрузили мои вещи. Часть машин сопровождения оставили на подземной парковке, а я, поднявшись в свой номер, который был оборудован специально для меня, помылся и переоделся в новый костюм. К сожалению, после нападения и такой нервной поездки я весь пропах потом, и принять душ было необходимо. Появляться в таком состоянии в метрополию было чревато ненужными слухами, да и хотелось немного передохнуть, побыв в одиночестве и тишине хотя бы полчаса. Да и по дороге позвонила Хвайон, сообщив, что все международные счета сейчас заморожены по причине судебных исков, которых насчитывается не менее 160 штук. Англичане взялись за меня основательно, решив парализовать работу моих фирм, но серьезных проблем это мне доставить не могло, так как Хвоен успел опустошить все мои зарубежные счета, переправив деньги в Российскую империю. Хотя для меня это был не лучший вариант, так как еще неизвестно, удастся ли договориться с местными на тех условиях, которые меня устроят. Тут я вспомнил о подписанном акте, решив еще раз проверить оценочную стоимость артефактов, которая была указана там. 150 млн. рублей за один артефакт, что в итоге равнялось 9 млрд. рублей или 18 млрд. мун. Понятно, что я получу за них в десятки раз меньше, но сам факт такой оценочной стоимости говорит о многом. Ещё нужно придумать причину, по которой я не смогу в ближайшее время изготовить ещё столько же. Мне невыгодно выдавать всю затребованную партию артефактов сразу, так как это лишит меня рычагов влияния на местных. Да и, честно сказать, я поторопился, взяв с собой все готовые артефакты. Теперь будет трудно отказать выполнить их заказ в кратчайшие сроки, а ведь они это тоже понимают и будут давить на меня». «Мои мысли прервал звонок полковника Медова, который попросил меня встречи, подтверждая мысли, что серьезного разговора мне не избежать и сильных аргументов с моей стороны нет для отказа от той просьбы, которая, вероятнее всего, прозвучит на встрече».